На форумах это сокращенно называется АПЗ, активно пытаюсь зачать. Их направили в больницу, чтобы обсудить возможные варианты с мистером Картрайтом. Врач Кейт сразу же понравился. Он понятно говорил, у него седые волосы и вообще хорошо выглядел для своего возраста. Отчасти это делало его похожим на сериального детектива. Он рассказал им о дальнейших тестах, образцах спермы, внутреннем скрининге, и о процедуре, которая включает введение специального раствора в матку, чтобы нам было видно, что у вас там происходит». Кейт представила себе шумную вечеринку у себя в утробе с кучей пьяных гостей, потерявших сознание на ступеньках, прямо как на гравюре Уильяма Хогарта переулок Джина». Анализы оказались в норме. Мистер Картрайт сказал, что бесплодие — теперь у ее неспособности забеременеть появилось официальное название, подтвержденное диагностикой, было необъяснимым. Он описал возможные варианты, и они решили попробовать ЭКО, о чем Кейт раньше даже не думала. Нужны ежедневные самостоятельные инъекции гормонов, чтобы обмануть организм и заставить его подумать, будто он вошел в фазу менопаузы. «Это фаза подавления», — спокойно пояснил мистер Картрайт. Кейт казалось, что ее естественные рефлексы и правда нужно укротить, ведь они слишком долго вели себя неправильно. Потом были уколы для стимуляции яичников, это похоже на подкорм и разведение форели. Каждый день Кейт ходила на скрининги, где медсестра с португальским акцентом говорила, что там по-прежнему все не так, как должно быть. Каждый раз Кейт покидала больницу грустное и опустошенное. Заходила в больничное кафе у выхода, чтобы выпить ромашковый чай, кофеин под запретом. Сидела на скамейке в окружении мужчины в белых халатах, внутривенных капельниц на колесах, ребенка в инвалидном кресле и его семьи и ела шоколадный кекс, глядя на улицу и поражаясь суетливости мира, который продолжал непринужденно функционировать, пока она не могла выполнить основное биологическое предназначение женщины но она не плакала. Гормоны сделали ее спокойной и лишили эмоций, будто она воспринимала мир через заляпанные линзы и заткнутые ватой уши. Поэтому, когда медсестра сказала, что есть только один фолликул, который выглядит достаточно зрелым и может содержать яйцеклетку, и спросила, уверена ли она, что хочет пройти через процедуру извлечения яйцеклеток, если еще можно переключиться на менее инвазивные варианты, слез не было. Ведь нужна всего одна яйцеклетка, не так ли? Но по какой-то причине это оказалась не та яйцеклетка. Она не могла оплодотвориться спермой Джейка в чашке Петри. Это неудача. Она не дошла до фазы развития бластоцисты, когда успех имплантации уже намного выше. В ней не оказалось нужного материала. Так много надежд, и все они рухнули. В ту ночь они выпили две бутылки вина. «Мы попробуем еще раз», сказал Джейк. «Говорят же, что в среднем требуется три цикла, не стоит беспокоиться». Сидя за столом на новой кухне, где сумеречный свет пробивался через стеклянную дверь, она не могла посмотреть на него. Кейт знала, что он пытается ее успокоить, Но по тону голоса распознала, что Джейк тоже начинает паниковать. Она взяла его за руку. Кейт была слишком измотана, чтобы о чем-то говорить. Глава семнадцатая Мистер Картрайт провел второй цикл. На этот раз получилось извлечь семь яйцеклеток. Врач отметил это с таким азартом, очень похожим на радость охотничьей собаки, только что нашедшей в подлеске подстреленных фазанов. Оплодотворилось три. Но только два эмбриона продолжили производить необходимое количество клеток, и лишь один признан пригодным для пересадки. Остальные яйцеклетки, не достигнув требуемых стандартов, оказались исключены, словно провалили школьный экзамен. Кейт всегда была добросовестной и прилежной ученицей, поэтому все принимала близко к сердцу. Она всегда думала, что если поступаешь правильно, много трудишься, получаешь хорошие оценки и находишь стабильную работу, да просто являешься порядочным человеком, то и жизнь будет идти именно так, как тебе этого хочется. Частью этого являлись материнство и дети. Но почему все складывается именно так? Она представила выброшенные в бак для медицинских отходов яйцеклетки и ей стало интересно, что с ними делают потом. В ее матку перенесен единственный эмбрион. Двенадцать волнительных дней спустя, во время которых медсестры подбадривали Кейт советуя не волноваться и класть ноги повыше, а также запрещали чрезмерную нагрузку и горячие ванны, она бесспорно чувствовала себя беременной. «Ты правда беременная», — сказал Джейк, покраснев от удовольствия. «Я в этом не сомневаюсь». Он поцеловал кончик ее носа. «Я горжусь тобой! Ты умница!» Кейт наконец-то стала спокойной и счастливой. За эти двенадцать дней перестала переходить улицу, чтобы избежать детских колясок, предпочитая вместо этого широко улыбаться родителям, словно она уже разделилась с ними тайну рождения. Кейт вообразила себе, будто у женщины есть особый феромон, но его могут почувствовать только матери. Она подолгу гуляла вдоль реки, Слушала аудиокниги и фотографировала цапель, бродивших по мелководью. Питалась здоровой пищей, большие порции зеленых овощей и нарезанные кубиками сладкий картофель, и каждый день начинала с сока сельдерея, выжатого в соковыжималке. Кейт чувствовала единение со своим телом. Она и ее эмбрион, клетки которого аккуратно делились и размножались после того, как тот был имплантирован в утолщенную стенку матки. На тринадцатый день началось кровотечение. Небольшое. Она проигнорировала это ржавое пятнышко на нижнем белье, но потом стало хуже, и Кейт полезла искать помощи в интернете. Одержимая искала на форумах, посвященных бесплодию разные истории, отсеивая все негативное.